Гостиничный номер при постоялом дворе был простым и малоудобным: две кровати, пустые стены, стол и две тумбочки. Сонька и Михелина крепко спали. Время было уже за полночь, когда в дверь сильно постучали. Воровка поднялась с постели, Михелина тоже проснулась. Стук повторился. Кто там? Что нужно? Это я, Шелом, открой, Сура. Сонька набросила халат, открыла дверь, На пороге стоял возбужденный, с склокоченными волосами, муж Фейги. «Надо вам бежать», — зашептал он, оглядываясь. Фейга подалась в полицию. «Они будут здесь с минуты на минуту. Бери, Сура, дочку и беги!» «Может, ты что-то спутал?» — не поверила воровка. «Да не спутал. Хочет расположения к себе, чтоб нас больше не жгли. Накинула кофту и побежала. Думала, что я сплю. А я все видел. Беги, Сура!» Сонька и Михелин обижали с постоялого двора, окраина и местечко. Ночь была непроглядная, дорога малоизвестная, ноги то и дело попадали в ямы и канавы. Мать не отпускала руку дочки, тащила ее изо всех сил, стараясь не упасть, не свалиться во враг, не рухнуть от бьющегося сердца. Выбежали, наконец, на просторную дорогу, остановились, оглянулись. Повонские виднелись вдали едва заметными огоньками, До слуха доносился приглушённый лай собак. Куда теперь повернулась дочка к матери? Та пожала плечами: "Даже не представляю". Кругом 500 и с неожиданной улыбкой спросила: "А куда тебе хочется, дочка?" "Туда, где тепло, где море", в Одессу, пожала плечами воровка. "В Одессу нельзя, повяжут сразу. А куда можно?" И вдруг с улыбкой предложила: "В Крым, в Ялту". «Как говорил один хороший человек, в город, теплый и веселый, согласна?» Дочка кивнула. «Согласна. Я хочу, чтобы туда приехала княжна. Если не побоится». Воровки еще раз оглянулись на родное местечко и зашагали вперед в надежде остановить хоть какой-нибудь экипаж. На город надвигались белые ночи. День становился все короче, а потом... а ночное время совершенно терялось в светлеющем небе и в толпах горожан, гуляющих вдоль Невы. Место попрошайничества Табы переместилось на набережную. Народу здесь было более чем достаточно, недалеко от нее работали Сучок, Зоська и Хомут. Прима раскачивалась вперед-назад, привычно и монотонно бормоча жалостливые слова «вы». Люди добрые, красивые, у вас есть дом, есть детки, есть папки и мамки, вам хорошо и весело. А как жить мне? На что надеяться, если я никому не нужная и всеми забытая, сижу на холодном камне, сплю на грязных улицах, ем то, что вы выбрасываете. От лишней копейки вы не обеднеете. От доброты сердца не скудеете, потому бросьте в протянутую руку хотя бы кусочек хлебушка или одну монеточку, и Господь помилует вас. Неожиданно она обратила внимание на шумную мужскую компанию молодых людей, двигающуюся в её сторону, на мгкласс узнав кое-кого из них опустила голову и принялась снова бормотать: "Люди добрые, красивые, у вас есть дом, есть детки, есть папки, мамки". Шепче Компания состояла из братьев Кудеяровых, еще двух молодых богатых господ и ковыляющего на костылях князя Андрея. Их сопровождали пара карет и пара автомобилей с водителями. Настроение у молодых людей было радостное, они о чем-то болтали, перебивая друг друга, смотрели на нарядных барышень, чему-то с удовольствием смеялись. Они почти миновали табу, не обратив ни на неё, ни на её мольбу никакого внимания, как вдруг граф Константин на мгновение замер, прислушался к весьма знакомому голосу, оставил своих друзей, направился к княщинке. Друзья, заметив его намерение, придержали шаг. Граф Константин вынул портмоне с деньгами, подошёл к княщинке, пригляделся к ней. В женщине не осталось ничего прежнего. Ни лица, ни фигуры, ни осанки. Может, только лишь своеобразный голос бывшей Примы. Прима, в упор глядя на молодого Дэнди, загласила. «От лишней копейки вы не обеднеете, от доброты сердца...» «Госпожа бессмертная, это вы?» — пораженный спросил граф, присев на корточке. Таба молчала, глядя на него. «Госпожа бессмертная, это вы?» Неужели вы, повторил Кудиаров младший. Чего надо, Челдон? огрызлась Нищенко. Либо дай денежку, либо скачи дальше. Челдон дал денежку и поскачет дальше. Константин вынул из портмоне сотенную купюру, сунул Нищенко в кулак. Простите, я ошибся. Развернулся и пару раз оглянувшись, двинулся догонять друзей. Чего там? с насмешкой спросил старший брат. Опять помогаешь сирым и обездоленным? Мне показалось, задумчиво ответил Константин, что это бывшая наша прима, госпожа Бессмертная. Пётр громко захохотал. Я всегда утверждал, что мой брат сумасшедший. Госпожа Бессмертная на паперти? Да она давно либо уехала за границу, либо нашла голубчика, тоста-сумчика и живёт себе припеваючи. Такого как ты, к примеру, заметил кто-то из друзей, и все громко рассмеялись. Андрей, подойдя к Кудеярову-младшему, спросил негромко. «Это возможно, что госпожа Бессмертная может оказаться нищенкой? В России все возможно, — пожал Константин плечами. Страна такая!» И внимательно посмотрел на князя. «А у вас к ней какой-то особый интерес?» Тот подумал, тронул плечами. «Скорее, у моей кузины. Она была без ума от Примы. Все были от нее без ума». А ваша кузина весьма пикантная девушка, и Грива посмотрел на князя Грав Вишенка, созревающая на глазах. Боюсь, граф, вы уже перезрели для подобной вишенки, холодно ответил Андрей и заковылял на костылях прочь. На следующий день к тому месту, где попрошайничала таба, подкатил дорогой экипаж. Дворецкий Михаил помог князю Андрею спуститься на землю, после чего из кареты Выскочила Анастасия. Нищенка сидела на голом камне. Ее обнаженные ноги были поцарапаны, лицо в кровоподтеках. Голос после ночной пьянки стал совсем хриплым, больным. «Люди добрые, красивые, счастливые. Если в вас есть хотя бы капелька сострадания, посмотрите на несчастную женщину, лишенную всех радостей жизни». Княжна подошла к ней и присела на курточке. Андрей остановился рядом. Табба, удивленно глядя на молодую, нарядную барышню, замолчала. «Это вы!» — тихо произнесла Анастасия. «Определенно вы! Я не могу ошибаться! Вы ведь госпожа бессмертная!» Прима молчала, тяжело глядя на нее. «Признайтесь! Почему вы боитесь? Я желаю забрать вас отсюда! Скажите же, что это вы! Я подруга вашей сестры Михелины! Не молчите! Умоляю вас!» Прима, словно завороженная, не сводила с девочки глаз. «Приима!» К ним направлялась заинтригованная Зоська. «Это мой кузен», — показала девушка на Андрея. «Он намерен разыскать вашу сестру и вашу маму. Хотите, мы сделаем это вместе?» «Но чего молчишь, Клуша, когда с тобой господа балакают?» — возмутилась Зоська. «Провякай чего-нибудь, артистка сраная». Андрей сунул ей в руку деньги, и та, опешив от такой подачки, захромала прочь. «О, какие господа к полоумной приходят! Вчера сотенную дали, сегодня поменьше, и за то спасибочки». Вы ведь артистка, допытывалась Княжна. Вас так назвала эта женщина, артистка. Почему вы молчите, Сударыня? Та ба неожиданно ударила голову на колени Княжны, и спина её зашлась в беззвучной истерике. Ялта встретила ворова к солнечным жарким днём, нарядными женщинами, достойными мужчинами, крикливыми зазывалами. выдержанным вином, мерными ударами тяжёлых волн в набережную. Одетая в лёгкое прогулочное платье, они сидели в открытом ресторане, пили лёгкое крымское вино, вели необязательную беседу с немолодым полным господином, подсевшим за их столик. "Я наблюдаю за вами уже не первый день", говорил господин, и должен сказать, что я практически потерял сердце. "Вам помочь его найти?" с улыбкой спросила Сонька. Если вы будете так любезны, это в ваших силах, мамочка с улыбкой сказала Михелина. Господин, по-моему, намекает на что-то серьёзное. Почему намекает? возмутился мужчина. Я говорю вполне прямо и откровенно. Я влюбился в вашу мамочку. Он довольно бесторемонно взял руку воровки, стал излишне внимательно рассматривать дорогие украшения на пальцах. Просто схожу с ума от ваших ручек. Мать и дочь переглянулись. "От ручек или украшений?" уточнила Сонька. "Конечно, от ручек. Украшение это что? Цацки, стекляшки, а руки у вас просто восхитительные. Вы хотите сделать мне предложение?" "Почему нет?" пожал плечами господин. "Я не самый бедный здесь человек. Меня знает вся Ялта. Вы здесь знаменитость в некотором роде, но я человек скромный и не люблю себя афишировать. Предпочитаю держаться в тени, если, к примеру, Если, к примеру, вы человек скромный и не бедный, прервала его Михелина. Закажите мне на десерт самый вкусный торт, обожаю сладкое. Я, конечно, закажу, сказал мужчина. Хотя замечу, что сладкое кушать крайне вредно, особенно юным особам. А не молодым, спросила Сонька. Тем более, растут не только бёдра, но и всё остальное. Нам это не грозит, решительно заявила воровка. Вам жаль денег заказать сладкое? «Мне жаль ваши бедные фигуры». Господин поднялся и не спеша зашагал к стойке заказывать. «Дешевая разводилова», — сказала Сонька, — «местный марвихер». «Я это поняла», — кивнула дочка. «На что он рассчитывает?» «Что облапошат нас, глупых и богатеньких». «Это вряд ли ему удастся», — рассмеялась Михелина. «Может, ковырнем его?» «А что с него ковырнешь?» «Портманы. Там две сотенные бумажки». значит, успел уже тиснуть. Будем наказывать. Ты или я?» «Попробуй ты», — согласилась мать. Господин вернулся, засовывая портмоне в задний карман, тяжело опустился на стул. «Сейчас подадут». «Премного благодарны», — склонила голову Михелина. На небольшую сцену вышли три музыканта — аккордеон, скрипка и ударные. «Аккордеон», Сделали небольшое вступление, и по ресторану разлилась томная южная танга с небольшой фальшивинкой в верхах. Михелина поднялась, поклонилась господину: "Не откажете девушке в танце?" Тот удивлённо вскинул на неё глаза, без особого удовольствия поднялся, и они направились к танцевальному пятачку. Кроме их пары, здесь топтались ещё несколько дам и господ. Михелина вела ухажора легко и игриво, выделывая к его удивлению неожиданные кренделя, и в какой-то момент ловко выдернула из его жопника портмоне, быстро сунула в карман платья. Музыка закончилась, пара вернулась к столу. Мать и дочка переглянулись, поняв сразу друг друга. "Должен заметить", мотнул головой подуставший господин, "ваша дочка укатает любого жеребца". «Если вас считать жеребцом, то да», — улыбнулась Воровка и поднялась, — «нам пора». «А как же десерт?» «Оставляем вам». Сонька достала из сумочки мелкую купюру. «А чтоб не разорять вас, примите в порядке компенсации вот это». Михелина подхватила мать под руку, и они весело пошли к выходу. «Завтра вас только же и в этом месте», — крикнул вслед господин. «Если у вас хватит денег», — со смехом ответила Воровка. Ночь в Ялте чёрная, густая, с крупными звёздами на небе. Шумно налетают волны на причал, вскидываются изредка пароходные гудки, играют на набережной сразу несколько инструментов, от аккордеона до скрипки, веселится праздный народ, радуясь взлетевшим в небо петардам. Сонька и Михелина сидели на изящном балкончике гостиничного номера, выходящего прямо на море. пили чай, вели негромкую беседу. Через балкон от них сидел некий господин с небольшим биноклем, с интересом разглядывающий гуляющую публику, порт и подчас даже воровку с дочкой. Ты его очень любила, спросила Михелина. Воровка задумалась, тихо ответила: "Очень, иногда даже больше, чем себя. А за что? Не знаю, любят ни за что, а потому что. Хорошо ты любила его потому, что потому что он был для меня всем. Я даже тебя и табу забыла ради него. Но ведь он предал тебя. Предал и не однажды, а всё равно любила. Сейчас тоже любишь? Сунька опять задумалась. Сейчас уже нет. Сейчас жалею, что всё уже позади и ничего не вернёшь. А ты бы хотела вернуть, удивилась дочка. Совсем немного. Первая наша ночь в Одессе и ещё мои слёзы. Господин на соседнем балконе перевёл на них бинокль, стал их разглядывать. Чего он зырит? разозлилась Михелина. Кто-то из нас понравился, улыбнулась мать. Дочка показала язык господину, снова повернулась к Соньке. Если бы меня человек предал, я бы никогда его не простила. Ну, когда любишь, всё прощаешь, становишься слепой и глухой. Тебя ведь тоже предали, а ты всё равно любишь. Кто меня предал? Твой любимый Андрей. Да, князь Андрей. От обиды и возмущения дочка даже откинулась на спинку кресла. Он не предавал меня, с чего ты взяла? Он не стал искать тебя, смирился, что ты исчезла. А что он мог сделать? Когда любишь, дочка, можно сделать всё, даже это море пешком перейти до другого берега. Михелина помолчала, отрицательно покрутила головой. А я всё равно не верю. Когда-нибудь я встречу его. Всё правильно, улыбнулась мать. Только не повторяй ошибок матери и ещё. Помни, что мы воровки. Почему это я должна помнить? Потому что есть в этом мире князья, и есть воры, а эти жизни никогда не пересекаются, каждому своё. Дочка о чём-то задумалась, затем решительно заявила: "Увидишь, он приедет сюда". Сонька улыбнулась: "Прилетит на крыльях". дам телеграмму и приедет. Не делай глупости, Миха, а то как бы вместо князя полиция не явилась. Не явится. Сколько здесь живём, ни один дубарь не прицепился. Не сглазь. А насчёт телеграммы подумай, рискованное дело. Глаза Михилины налились гневом. Я хочу, чтобы Андрей приехал, и он приедет, и ты тогда увидишь, что он не предавал меня. Воровка улыбнулась печально, сказала: Вот ты и ослепла, детка моя. Помолчала, добавила. Каждую минуту думаю о Таббе. Увидеть бы вас вместе, и большего счастья не придумаешь. Ночью княжня не спалось. Она вышла из своей спальни, неслышно прошла по комнатам, заглянула по пути в некоторое помещение, затем вошла в бывший отцовский кабинет. Зажгла здесь свет, принялась с бессмысленным интересом просматривать книги, стоявшие на стеллажах. Вдруг до её слуха донеслись странные звуки. Их можно было принять за какое-то невнятное бормотание, за сдавленное рыдание, за истезание несчастного, отвергнутого. Анастасия покинула отцовский кабинет, вышла в большой зал, прислушалась. Звуки доносились из спальни, которую выделили для бывшей примы Книжна тихонько приблизилась к ней. Дверь спальни была чуть приоткрыта. Девушка подошла поближе и увидела Таббу, стоявшую на коленях перед образами и взывавшую к Господу со словами горестной мольбы: "Боже праведный, Боже милосердный, помоги мне в моих страданиях. Помоги избавиться от мучений, не покидающих меня ни днём, ни ночью. Страдаю, а матери мною отвергнутой". Болею о сестре, мной презренной, помоги встретить их, покаяться, упасть на колени и попросить прощения, помоги мне, Боже. Сожалею о содеянном, надеюсь на спасение, Господи, помоги. Анастасия перекрестилась и тихонько удалилась от спальни артистки. Жара накрыла Ялту с самого утра. Сезон был в разгаре, и на Ялтинском почтамте народу было предостаточно. Михелина сидела за столиком, на специальном бланке старательно выводила текст телеграммы. Сонька стояла рядом, обмахиваясь веером и наблюдая за находящимся в помещении народом. Неожиданно заметила в толпе того самого господина, у которого они недавно тиснули бумажник, быстро отвернулась, прикрылась веером. Господин прошёлся до стеклянной стойки, заглянул за неё, окинул взглядом зал и направился к выходу. Михелина выводила: Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, дом книжный Брянская Т.К. Ялта приняла нас как родных Т.К. Маменька счастливо Т.К. Очень не хватает вас, ждём Т.К. Анна. Отложила ручку, промокнула чернила, дала матери почитать. Та пробежала глазами написанное, согласно кивнула, негромко сообщила. «Здесь ошивается мой жених». «Который?» — не сразу поняла Михелина. «У которого ты тиснула лопатник. Будь повнимательней». Видать, на охоту вышел, засмеялась дочка и направилась к стойке для подачи телеграмм. Сонька с дурным предчувствием снова окинула взглядом зал, прошлась почти до самой двери, даже выглянула на улицу, но нигде ничего настораживающего не заметила. К ней подбежала радостная Михелина, чмокнула в щёку, заявила: "Вот увидишь, неделя не пройдёт, как он будет здесь". Дай бы бог. Они спустились по ступенькам почтамта, пересекли площадь, вышли на набережную. Воровка снова огляделась. "Ты чего, мам?" не поняла дочка. "Да тревожно что-то", ответила мать, "как бы чего не случилось. Ну, пошли быстрее отсюда". Сонька взяла дочку за руку, желая направиться в один из узких переулков, и в это время им навстречу вышел их знакомый жених, а сбоку тут же нарисовался сосед по балкону. Воровка с дочкой отчаянно ринулись назад, однако здесь дорогу им пересекли ещё два господина в штатском, крепко схватили воровку под руки. Жених и сосед по балкону подошли к ним, оба почти одновременно достали из карманов номерные жетоны, поднесли их к лицам воровок. Вот я и делаю вам предложение, мадам Сонька, сказал с улыбочкой жених. Прошу вас и вашу очаровательную дочку в Ялтинское отделение уголовного сыска для последующего этапирования в Санкт-Петербург. Анастасия неслась по дому из комнаты в комнату с такой скоростью, что едва не сбила с ног дворецкого, боком зацепила Катеньку с чайным подносом и влетела в комнату Табы. Сударыня закричала она, размахивая телеграммой: "Ваши маменька и сестра нашлись, они в Ялте ждут нас". Прима, изящно одетая, ухоженная, но всё ещё стравмированной рукой, взяла телеграмму, прочитала вслух. "Ялта приняла нас как родных. Маменька счастлива, очень не хватает вас. Ждём". Анна, подняв глаза на возбуждённую книжну, спросила: "А Анна, это Михелина?" "Конечно, я же вам рассказывала". Девочка присела рядом с ней. "Едем?" Таба благодарно взяла руку книжной и поднесла к губам. "Когда? Да хоть завтра, послезавтра, чем быстрее, тем лучше. Надо успеть собрать вещи". "Какие вещи? Там ведь море, тепло, всё самое лёгкое и самое красивое". Книжна выхватила из рук артистке телеграмму, бросилась в большой зал. "Позвоню князю Андрею. Катенька, таба заспешила к себе. "Ступай сюда, будем собираться в Ялту". Анастасия набрала телефон, услышала голос князя. «Кузен, ты сейчас умрешь. Только слушай и не перебивай. А лучше всего сядь, чтобы не упасть». Выдержала паузу и в разбивку произнесла. «Объявилась твоя Миха. Не веришь? Клянусь, не вру. Вот телеграмма от нее в руке. Она с маменькой, ну с Сонькой в Ялте, ждут нас. Ты рад? Нет, ты не сошел с ума от счастья. Сошел? Я тоже». «Как?» Когда едем, когда скажешь: "Хорошо, завтра заказывай билеты". Горная дорога из Ялты в Симферополь опасна и красиво. Опасна крутыми поворотами, красиво невероятными пейзажами и нависшими скалами. Сквозь лес иногда проскальзывает синее до неправдоподобия море. Затем вдруг дорога летит вниз и всё исчезает в пыльных и глухих ущельях. Из Ялты в сопровождении трех конных жандармов несся тюремный тарантас. От копыт и колес вздымалась горная галька. Встречные повозки торопливо уступали дорогу едущим, и ездоки потом долго смотрели вслед арестантскому экипажу. Руки Соньки и Михелина были схвачены наручниками, по бокам от них сидели хмурые жандармы, кучер лупил лошадей безжалостно и с нехорошим удовольствием. Воровок, от тряской и быстрой езды укачивала. Они безразлично и устало смотрели на ускользающую под тарантасом дорогу, лишь изредка переглядываясь и чему-то печально усмехаясь. Впереди показался кортеж из трех дорогих белого цвета карет. Несся он навстречу так весело, быстро и бесшабашно, что даже конные жандармы и арестантский тарантас слегка осадили бег, будучи вынужденными посторониться. Сонька истинная, И Михелина с безразличным видом подняли голову, чтобы поглядеть на летящие навстречу праздничные кареты. Мать с сочувствием перевела взгляд на дочку, и вдруг, когда кортеж уже почти промелькнул мимо, воровки узнали едущих. По горной дороге в Ялту мчались те, кого они не дождались. Княжна Анастасия, князь Андрей, Табба. Михелина рванулась вперед. Закричала, с силой оттолкнула жандарма, едва не вывалилась из Тарантаса, но ее успели перехватить, вернули на место, и в следующий миг воровку с двух сторон снова держали крепкие мужицкие руки. Белые кареты уносились к морю легко и изящно. В противоположную от них сторону грохотал по тряской дороге арестантский Тарантас. САХАЛИН 1906 год. Пан Тобольский прибыл на Сахалин поздней осенью. Было воскресенье, поэтому работы в этот день не проводились. Поляк неподвижно сидел на каменистом берегу моря, смотрел на бескрайний свинцовый простор, и понять по его состоянию, о чем он думал, было невозможно. Услышал сзади чьи-то шаги, оглянулся. Это был Михель. Следом за ним стаей семенили бродячие собаки. Пан Тобольский улыбнулся божевольному, жестом пригласил: "Присаживайся, Михель". Тот поколебался слегка, тяжело опустился на камень. Собаки остались в стороне. Михель показал рукой на море, промычал: "Мое". "Да, море", согласился пан, "холодное и страшное". Божевольный снова показал на воду и снова промычал «Соня! У-у-у!» «Да, Соня далеко!» — усмехнулся Тобольский. «Очень далеко!» «Соня!» — поляк посмотрел на него. «Любишь Соню?» «Да, да, да!» — радостно закивал Михель. «Я тоже люблю ее. Очень люблю. Мы с тобой братья по несчастью». «Лу-Балу! Ты любишь...» И я её люблю. Соня. Божевольный ткнул себя в грудь. Моя Соня, мама. Пусть будет твоя, согласился пан. Хотя она теперь и не твоя, и не моя, ничья. А я хорошо, твоя. Каждый год ждёшь? Да, да, да, моя. Успокойся, Михель. Твоя. Вдалике, на самом горизонте, вдруг возник пароходный дымок. Он всё рос, увеличивался, приближался. Первым пароход увидел Михель. Он радостно запрыгал, высоко поднимая ноги, стал обеими руками махать в сторону моря. Аня! Аня! Мама! Собаки по-своему поняв радость сумасшедшего, возбуждённо залаяли, забегали по берегу. Довольский привстал, встал с волнением, всматриваться в медленно приближающийся пароход. Мама! Продолжал прыгать и радоваться божевольный. Судно увеличивалось на глазах, уже можно было прочитать его название и рассмотреть железные клетки с людьми. Пан встал на колени, сложил ладони перед лицом, закрыл глаза и стал тихо читать молитву. Пароход был совсем близко. До слуха доносились привычные команды конвоиров на берегу. На Сахалин прибывала новая партия катаржан. По скриптум персонажи и события, описанные в романе, не претендуют на историческую достоверность или реальность. Конец книги. Запись произведена. Издательско-полиграфическим мотифло информационным комплексом Logos Vos. Ноябрь 2020 года. С буквой режиссёра Юлия Карпикова. Читала Ирина Воробьёва.